Глава сотая. Интерпретация зацепки к зелёному клоуну. Усевшись в главе длинного бронзового стола, Кален несколько раз повторил это предложение, прежде чем откинуться назад и погрузиться в глубокий сон. Вокруг царило мир спокойствия, перед глазами проносились искажённые изображения, тут же исчезающие, подобно утренней росе, высыхающие под солнцем на нежных цветочных лепестках. Постепенно Кляйн пришёл в себя и взял под контроль свою духовную оболочку. Он увидел камин с креслом-качалкой, на нём сидела пожилая женщина, одетая в чёрное и белое. Хотя Кляйн и не видел её лица, так низко она опустила свою голову, но интуиция подсказывала ему, что это старая женщина, и он был почти уверен в этом. Старушка смотрела прямо на стол, на котором валялись газеты и консервные банки. Эта обстановка показалась Кляйну очень знакомой. И он быстро узнал, где находится. Именно здесь жили Рай Бибера и его мать, именно здесь я впервые увидел раздутый труп. Здесь есть ключик к зелью клоуна. И замельцал Клейн, и сцена вокруг него изменилась. Теперь перед ним находился серовато-белый склад, спрятанный среди таких же зданий. Повсюду были лежали кости и валялись ошмётки плоти, которые выглядели так, словно на них упал валун. А в центре склада лежал серовато-белый шорик размером с кулак. На его поверхности спирали борозды, она казалась мягкой, но упругой. Объект напоминал мозг одрённого животного. Как только Клен осознал, что же он видит, и что-то вспомнил, картинка подёрнулась рябью и превратилась в новую размытую сцену. На длинном столе, покрытом белой тканью, лежало обнажённое тело. Кожу трупа кое-где покрывали голубоватые выцветшие пятна. Внезапно Клен приподнял брови. Сначала укрытие Бибироева станки А теперь клеймо на запястье клоуна. Как только он попытался предположить, что означают увиденные им сцены, картинка снова изменилась. Мраморный журнальный столик, гарнитура из двух кожаных диванов и высоко подвешенная люстра. Тут находились три человека: сам черноволосый и кареглазый Клен Баретти, чьё внешнее вид напоминал учёного, богатый бледный толстяк и красивая молодая людья в сичатых перчатках. Кроме того, в комнате было ещё двое и некий предмет. Мужчина средних лет с густыми колючими каштановыми волосами и в чёрной мантии, старичок лет 50 с нерешливыми бровями, редкими каштановыми волосами и серо-голубыми глазами, а ещё чёрная тетрадь на круглом столе между ними, тетрадь источавшая ауру древности. Дневник семьи Антигонов. Колено выпрямилось, и видение исчезло. Посмотрев за пределы божественного зала на бесконечный серый туман и алые звёзды, он в замешательстве подумал: Я хотел найти ключ к зелью клоуна. Почему же появился дневник семьи Антигонов? Дайте подумать, дайте подумать. Толстяк ведь явно Уэлш. Да, Уэлш, несчастный, что купил дневник Антигонов и стал причиной всего. Красивая молодая женщина из Керчат, как она ия. Припоминаю тот мраморный журнальный столик и мебельный гарнитур. Да, это отличительная черта дома Уэлша. Я был там с духовным медиумом Дейли. Другими словами, я видел гостиную Уэлша, где Клейн и двое его однокурсников обсуждали дневник. Колено успокоился и ритмично постучал по краю длинного бронзового стола. Тогда что же представляет собой это видение? Дневник Уэлша. Может ли это быть сцена, где он приобрёл древнюю реликвию? Там было ещё двое, и один из них показался мне очень знакомым. Я уже видел похожего на него человека средних лет в классической чёрной мантии. Эти колючие, как что новые волосы, тёмные круги вокруг глаз. Да, я знаю, кто это. Ханас Винсент из Гадательного клуба. Ханас Винсент, который мирно скончался после того, как капитан проник в его сон, узнав, что Селена сожгла у него тайное заклинание. Неужели он был тем, кто продал дневник Вэлшоу? Всё вернулось к началу. Мир Тесен. Нет, Тёнгон действительно Тесен. Если подумать, кажется вполне возможным, что Ханос Винсент это необычный предсказатель. Он явно связан с мистикой и привлёк внимание древнего злого бога. У него были связи и возможности, чтобы приобрести дневник, который случайно был у Тирентайном Мордином. Неудивительно, что капитаны компании так и не выяснили, где же Уэлш приобрёл дневник. Их подход оказался совершенно неверным. Они ведь пытались выйти на продавца через рынок антиквариата, но нигде дневник откозались от поисков. Как жаль, что Канас Венсан только что скончался. В противном случае мы могли бы узнать хоть что-то о дневнике. Он связан со сверхъестественным, и явно должен был исследовать дневник. Его смерть была слишком случайной. Однако там был ещё один человек, мужчина лет 50. Он может знать о том, что случилось. Колин перестал стучать пальцами по краю стола и снова просмотрел каждую деталь с предсказания во сне. Дом рыбибера, его укрытие и останки Клеймо на запястье того клоуна, дом Уэлша, на ей оригинальный клейн, Уэлш, ханас Винсент и групповое фото дневника Антигонов. Кроме клейма на клоуне, всё остальное напрямую связано с дневником семьи Антигонов. Но я же хотел получить потеки зелё клоуна. Это же совершенно нелогично и вообще не имеет никакого смысла. Став провидцем, Клейн пытался узнать, где же Уэлш приобрёл дневник Антигонов. Но ему и не приходило в голову воспользоваться свойствами мирного тумана. Тогда он ничего не добился, а сейчас случайно столкнулся с истиной, занимаясь совсем другим делом. Потратив немного времени на то, чтобы успокоиться, Клен вспомнил содержание дневника Рассела и попытался истолковать своё предсказание во сне. Первый вариант Заратул или я бы сказал Тайный орден из коллекции семьи Антигонов. Итак, назначение сна в том, чтобы использовать как приманку сведения о антигонах и выманить тайный орден, а потом и получить от них формулу зелья клоуна. Второй вариант. Формула зелья клоуна записана непосредственно в дневнике семьи Антигонов, а тот факт, что семья Заратула ищет реликвии семьи Антигонов, подразмывает, что между ними есть некие связи. Они могли быть союзниками или врагами. Кажется вполне естественным, что семейство Антигонов обладало частями их пути. Всё было бы очевидно, если бы они были союзниками, но и враги это тоже те, кто знает друг друга лучше всего. Но второе объяснение никак не связано с клеймом клоуна. Ах, как бы я хотел, чтобы именно оно оказалось правдой. Когда Святой собор найдёт эксперт от исследования дневника, я смогу получить деле клоуна без какого-либо риска. Кажется, что первое объяснение правдоподобней, а интуиция провидица подсказывает, что тут может быть и нечто более глубокое. Подумав, Клейн помассировал лоб. И внезапно осознал ограниченность провидца. Если это не что-то простое и понятное, тут же Спиров с гладопровидец должен быть весьма осторожен в толковании предсказаний. Всё равно, что идти по краю пропасти или тонкому льду. Судьба клоуна как раз и была кровавым примером того, к чему могла привести одна ошибка или неспособность понять ключевой момент. У Клейна появилось ощущение, что он овладел самой сутью провидца. Казалось, он стоит всего в одном шаге от полного усвоения зелья. Спасибо за то, что просветили меня своей жизнью, хвала леди, пробормотал он и нарисовал перед грудью алую луну. Затем Клейну захотелось узнать благие ли у Азика намерения или он просто милый потусторонний. Оба утверждения оказались верными. В конце концов непрерывные предсказания истощили Клейна. У него не было другого выбора, кроме как прекратить пустые размышления и решить, что делать. Я должен как можно скорее найти человека, который появился в том видении с Уэлшем, с сам Винсентом и дневникам симпянти Гонов. Можно начать поиск с издательского клуба. Я не могу просто так обвинить мистера Азика. Да, он может оказаться по ту сторонним среди последовательности школы мышления жизни, но я же не могу это доказать. Ой, клин выдохнул и сотворил портрет старичка лет 50 с нерошливыми бровями, редкими каштановыми волосами и серо-голубыми глазами. Это лицо того человека, присутствовавшего, когда Дневник семьи Антигонов был продан ханосом Винсентом Уэлшоу. Взглянув на портрет, Колин понял, что столкнулся со сложным выбором. Я не умею рисовать. И меня же всегда ругали на уроках рисования в начальной школе. Должен ли я применить ритуальную магию, как старый Нил? Но для этого нужно помолиться богине, а если я использую мирночертом, может случиться нечто нехорошее, если божество заметит неладное. Подождите, возможно, я смогу молиться сам себе. Передача изображений и передача голосов похожи, хотя я временно не смогу получить доступ к таинственной силе на сермтоманом, но оно того стоит. Подумав, Клейн медленно окутал себя духовной оболочкой и представил, как куда-то падает. Вернувшись в свою спальню, он тут же зажёг газовую лампу и помолился. Шут, не принадлежащий к этой эпохе, таинственный правитель на сермтоманом О, король жёлтого и чёрного, владыка удачи, молюсь за твоё откровение и молюсь, чтобы ты позволил нарисовать то, что я видел. Почитав заклинание, клен не брызгал эфирное масло и не выжигал травы, чтобы обрести силу. Когда молишься самому себе, отпадают необходимые подобные формальности. В его ушах зашумело, и он увидел чёрные точки, которые образовывали квадрат на тыльной стороне его ладони. Он прошёл 4 шага против часовой стрелки. И произнёс заклинание, прежде чем проникнуть в хаос и вернуться в мир над сером туманом. В этот раз он не увидел ни одной алой звезды, а странный символ на спинке кресла в главе бронзового стола, состоящий из глаз без рочка и искривлённых линий, тускло мерцал, как будто взывая к кому-то. Калейно наклонился к нему и прислушался, убедившись, что нигде не ошибся, он сотворил портрет третьего лица и направил его в сторону струящегося света в соответствии с шаблоном заклинания. После того, как всё было сделано, он немедленно покинул таинственный мирноцертом и вернулся в свою спальню. Как только он встал на ноги, прямо перед его глазами появился портрет. Кроме того, он чувствовал наполняющую его слабую силу. Калеин тут же взял перьевую ручку, нашёл лист белой бумаги и выразил свои намерения. И с удивлением обнаружил, что его правая рука безудержно движется, быстро рисуя линии. Вскоре он увидел реалистичный портрет третьего лица. Добавив цвет волос, глаз и иные приметы, и несмотря на судороги в своей руке, Калейнабликша выдохнул. Иллюзия перед его глазами быстро развеивалась.